Глава 4. Эля. Аня после отдыха выглядела потрясающе. Легкий загар не только стройнил ее, но и подчеркивал морскую синеву глаз и оттенял выгревшие под южным солнцем доль цвета волосы. А веснушки, цвета молочного шоколада, проступавшие на спинке носа под загаром, придавали Ане по девичьи задорный вид, отчего казалось, что ей лишь 20 с небольшим, а не хорошо за 30. Эля, разглядывая одетую не по погоде в легкомысленный сарафан подругу, не сдержала завистливого вздоха. Утром, когда она собиралась на встречу с подругой, зеркало безжалостно показало ей темные круги под глазами, покрасневшие от ночного сидения за компьютером веки, углубившиеся носогубные складки и некрасиво заострившиеся скулы. Элли вынуждена была признать, что сейчас выглядит старше своей подруги, хоть еще и не перешагнула 30-летний рубеж. А может, даже и не сейчас, а вообще. И новая стрижка, которую она сделала вчера, и темный цвет, в который покрасилась, лишь добавили ей на ее взгляд возраста. А Аня, разбалтывая трубочкой в стакане сок и покачивая, в бастаножку ногой, словно не заметила поникших плеч подруги и не услышала ее завистливо-горестного вздоха, все продолжала захлеп делиться подробностями своей поездки. Анька всегда была такая. Сама насмешкана трудностями. С виду легкомысленная и порхающая по жизни, как бабочка, она, тем не менее, придерживалась мудрой философии жить сейчас, легко расставаться с багажом прошлого и не впадать в панику от неясных перспектив будущего. Она жила не со вкусом, а вкусно, заражая своим аппетитом к жизни и других. При этом, несмотря на кажущуюся беззаботность, была очень ответственной. «Да и как иначе, если ее деятельность была напрямую связана с жизнью?» Анна работала акушеркой. Элли помнила тот день, когда они впервые встретились, во всех подробностях. Ее, напуганную и с огромным животом, который разрывала нестерпимая боль, привезли ночью на скорой в ближайший роддом. Элли собиралась рожать в другом, все у нее уже было почти подготовлено, не хватало лишь какой-то бумажки с подписью, чтобы ее приняли в выбранном месте». Из-за этой справкой она собиралась зайти на днях, ведь до родов еще оставалось минимум три недели. Но той ночью Эля проснулась от располосовавшей ее боли в мокрой постели. Испугавшись, что у нее началось кровотечение, она кое-как смогла подняться и дойти до ванной, по пути разбудив криком Сергея. Второй приступ боли сложил ее пополам в тот момент, когда напуганный не меньше ее муж нетерпеливо заторобанил в двери, закрытой ванной. Увидев согнувшуюся жену, Сергей без слов метнулся за телефоном и набрал номер скорой. «Рожаешь ты, матушка!» – философски спокойным тоном объявила испуганная Элли дежурная акушерка, которая возрастом была не намного старше ее самой. Или бы предпочла попасть в руки немолодой и опытной, но выбирать уже не приходилось. «Как рожаю?» – изумилась она. «Мне же еще три недели!» «Это ты так думаешь?» а малыш решил по-другому. Воды у тебя отошли». Перепуганную, на грани обморока, стонущую, то и дело сгибающуюся пополам Элю, заставили переодеться в казенную одежду, серую от многочисленных стирок, с черным клеймом-печатью на торчащим кнопкой-звонком пупке. Пакет, в который Сергей дома торопливо побросал кое-какие вещи, с собой взять не разрешили. Как не разрешили и мужу сопровождать ее». Массивная дверь захлопнулась с ужасающе громким звуком, разделив Элю и Сергея Берлинской стеной. И Эля от страха и одиночества разрыдалась в голос. «Эй, что голосишь? Будто что ужасное приключилось!» Насмешливо воскликнула акушерка. «Малыша напугаешь! Решит еще, будто ему не рады и не станет торопиться. А нам надо, чтобы все прошло быстро и хорошо. Впрочем, в том, что все будет хорошо, я даже не сомневаюсь. «Не бойся!» И Эля неожиданно перестала бояться. От этой молодой акушерки с румяными щеками и ярко-синими глазами исходили какие-то особые флюиды спокойствия. Роды прошли благополучно. Акушерка Анна, несмотря на молодость, знала свое дело. И когда на свет появился замечательный малыш, Эля забыла о пережитой боли. Какой он у тебя тихий!» То ли восхитилась, то ли удивилась Анна, наблюдая, как ребенок жадно сосет грудь новоиспеченной матери. Другие орут, а этот подпищал деликатно, и все. Интеллигент. Как назовешь? Тихон. Вдруг вырвалась у Эли. Хоть для малыша у них с Сергеем было заготовлено другое имя, но в тот момент новое имя сошло на нее озарением и подошло малышу, как никакое другое. Анна навестила их с Тихоном перед выпиской, принесла гостиниц и небольшой подарок малышу, будто была не акушеркой, дежурившей в ту ночь, когда Эля рожала, а ее близкой подругой. Общение между двумя молодыми женщинами на том не прекратилось. Анна еще несколько раз приезжала к Эле домой, помогала с новорожденным. Как-то так получилось, что к тому времени Эля перестала общаться с институтскими подругами. Все разбежались по своим жизням и созванивались все реже и реже. Поддержки и помощи, казалось, ждать было неоткуда. Ее родители жили далеко, в провинциальном городке, а родители Сергея были слишком заняты своей жизнью. Так что визиты Анны стали для Эли спасением. Новая приятельница не только помогала ухаживать за малышом, но и не давала впасть в уныние и послеродовую депрессию. И так незаметно их поначалу деловые отношения переросли в крепкую дружбу. Знала бы тогда Эля, что впускает в свою жизнь не только верную подругу, но и ангела-хранителя. Сейчас, слушая про Анины приключения в Барселоне, Эля думала о том дне, который стал водоразделом в ее жизни – И хоть любой день из-за того, что ежедневно приходится делать выбор, пусть незаметный, бытовой, может стать тем, который расщепит главную дорогу на несколько ведущих в разные стороны тропинок, тот, когда Эля узнала о своей беременности и получила предложение по работе, подразумевавшее переезд в Испанию, стал для нее действительно знаковым. Может, выбери она тогда карьеру, а не семью, это она бы сейчас сидела в кафе, одетая в летний сарафан, загоревшая, построеневшая и с огнем в глазах рассказывала о море, вкусных коктейлях и тапос в черенгитес, пляжных кафешках, экскурсиях и непродолжительном романе с местным красавцем-брюнетом. Впрочем, если бы она тогда выбрала карьеру, вряд ли могла бы делиться с Санькой своими впечатлениями, потому что просто не познакомилась бы с ней. Но самое главное, тихо на у нее бы тоже не было. О чем задумалась? вернул ее в реальность вопрос подруге, или вздрогнула и виновато улыбнулась. Похоже, она пропустила что-то важное в рассказе Ани, потому что та смотрела на нее с легким укором. Но не успела Элли извиниться, как подруга уже взмахнула рукой, едва не задев стакан с соком. Прости, моя вина, у тебя проблемы, а тут я со своими рассказами. «Нет, нет, что ты, мне интересно. Не все же о проблемах думать», усмехнулась Элия. «Тем более, что они сейчас вроде как разрешились. Не без твоей помощи. Если бы ты не выслала нам с Тихоном денег, не знаю, чтобы мы де...» «Брось», поморщилась Аня. «Разговоры о деньгах она никогда не любила. Жаль, что меня не оказалось с тобой рядом в тот момент, когда тебя выгоняли. Ох, я бы и поговорила с той мадам». «А толку?» Все равно бы пришлось съезжать. Она бы не дала нам с Тихоном спокойно жить. Впрочем, что не делается, все к лучшему. Видишь, сейчас мы с сыном в безопасности, при жилье и в хорошей компании. Валерий Витальевич очень нам рад. Он замечательный человек, недокучливый, как может показаться на первый взгляд. С ним интересно вести дебаты» рассмеялась Эля, вспомнив их с хозяином квартиры вечерние чаепития, за которыми разгорались жаркие дискуссии. Как-то так вышло, что пожилой мужчина сумел вовлечь молчаливую квартирантку в эмоциональное обсуждение. Нет, не политики и не бедственного положения пенсионеров в стране. Они обсуждали книги. У Валерия Витальевича оказалась огромная библиотека, которой он позволил квартирантке пользоваться. А еще... Они рассматривали репродукции и обсуждали творчество художников. Валерий Витальевич посетовал, что давно не выбирался на художественные выставки и в книжные магазины, потому что из-за отсутствия силы в ногах вынужден передвигаться в инвалидном кресле. И Эля решила про себя, что придумает, как свозить оказавшего им гостеприимство старика в картинную галерею. В ответ она рассказала Валерию Витальевичу о стране, в которую мечтала уехать, но так и не сложилось. Элли даже стала давать старику уроки испанского. И надо сказать, Валерий Витальевич, несмотря на возраст, почти 80 лет, сохранял ясным не только разум, но и память, и делал в учебе успехи. Только на одну тему они не говорили – о самой Эле о том, через что она прошла и почему переезжает с места на место. И Ей, наконец-то оказавшейся в оазисе спокойствия, не хотелось ворошить плохое. А старик уважал ее право на молчание. Или вспомнила, как они впервые поспорили, почти поругались из-за денег, которые девушка отказалась брать, считая, что и так обязана приютившему их с Тихоном пожилому мужчине. А Валерий Витальевич настаивал на своем, говоря, что она выполняет работу, готовит, ходит в магазин, развлекает скучающего старика. И тогда он, видя несговорчивость квартирантки, сделал ход конем. Сказал, что хочет брать у нее платные уроки испанского языка. Или на тот момент уже проговорилась, что когда-то работала преподавателем в школе языков, и она уступила. «Представляешь, Тихон спросил у хозяина, можно ли завести собаку. И Валерий Витальевич сказал, что, конечно, что он любит собак, но не заводит по той причине, что не сможет с ней гулять». Тишка так обрадовался. «Я его даже одернуть не успела. И теперь сын меня без конца теребит, когда мы заведем собаку. Ведь Валерий Витальевич разрешил. Забирай его из сада, и первый вопрос, который он мне задает, когда же у нас появится щеночек?» «Ань, ты представляешь, что такое в наших условиях завести собаку?» «А сын у меня со слезами едва ли не просит. Я вчера на эту тему уже даже почти поругалась со стариком. Зачем разрешил? Ведь случись что, нам придется сорваться и опять бежать. Куда нам с собакой?» Аня громко ахнула так, что на нее оглянулась сидевшая за соседним столом девушка, до этого что-то читающее в телефоне. «И что?» Он тебя спросил, почему ты бежишь? Нет, промолчал. То ли понимает и деликатно молчит, то ли просто деликатно молчит. Ждет, когда сама расскажу. Но сказал, что я не желаю заводить собаку не по причине отсутствия жилья, а по другой. Как будто отсутствие жилья не веская причина. А ты? Что ты ему сказала? Так и сказала, что да, он прав, «С его проницательностью спорить бесполезно, что я не хочу заводить собаку, потому что у меня уже была одна. И я поклялась, что у меня больше не будет животных, чтобы, чтобы не оскорбить память звездочки. Последняя фраза далась тяжело. Так тяжело, что Эли сама не ожидала. Ведь прошло уже достаточно времени, чтобы не плакать о судьбе несчастной собаки и от чувства вины. Но на глаза вновь навернулись слезы, закапали в чашку со остывшим чаем. Эля опустила голову, чтобы ее покрасневшие глаза не привлекли чужое внимание. Аня протянула через стол руку и легонько коснулась ее запястья. «Ну-ну, не надо. Звездочка спас вам с жизнь. Вот поэтому я не хочу больше других собак. Я виновата перед Звездочкой и сыном. В чем?» строго спросила Аня. «В чем ты виновата? В том, что нелюдь поднял на них руку с ножом? И если ты и виновата, то только в том, что не заявила на него и продолжаешь скрываться?» «У меня нет улик, Аня. Ты знаешь, он ведь все делал так чисто, что не подкопаешься. Кто мне на слово поверит? Даже если его арестуют, то потом выпустят. И он придет и убьет меня. С кем тогда останется Тишка?» его защитит? А тогда...» Тогда момент был упущен. И «Еще я боюсь, что он отнимет у меня сына». «Не надо, Ань, я не хочу об этом. Мы так хорошо с тобой говорили. Не надо больше. Хотя бы сейчас». «Ты сама начала?» Заметила подруга. И, увидев, как дернула плечом Эля, поспешно проговорила. «Хорошо, хорошо. Ты права. Прости». Она порывисто поднялась, опять привлекая к себе внимание девушки с телефоном, и, наклонившись через стол к Элли, обняла ее. Обняла и выпустила. «Все будет хорошо». «Уже хорошо, Аня», – улыбнулась Эля, промокнув салфеткой глаза и попросила у подруги пудреницу. «Знаешь, расскажу, хоть и не хотела», – задумчиво произнесла Аня, глядя, как подруга припудривает покрасневший нос. Со мной в Барселоне еще одно странное происшествие случилось. За день до отъезда я поехала в парк аттракционов и зашла в зеркальный лабиринт. Есть там такой аттракцион, стеклянные коридоры и лабиринты. Идешь, идешь, думаешь, что впереди проход, а нет, это зеркальный обман. И вертишься на месте, ищешь выход, а потом оказываешься в комнате кривых зеркал. Но речь не об этой комнате». Так вот, я шла по одному из коридоров и вдруг в параллельном увидела тебя. «Меня?» – изумила Селия. «Но я же...» «Да, да, я знаю, что это была не ты. Но в первый момент я подумала, что опять встретила тебя. И только присмотревшись, поняла, что это была та, похожая на тебя девушка, с которой я уже оконфузилась. Помнишь? Такое вот совпадение опять. Но не это странно. Я приостановилась, чтобы рассмотреть ее. На этот раз она была в простых джинсах или широкой белой блузке, спадающей с одного плеча. Волосы у нее чуть светлее, чем у тебя были, но, возможно, выгорели на солнце или такими кажутся из-за загара. На этот раз она забрала их высоко в хвост. Ты тоже так иногда делала. А девушка вдруг остановилась. И я подумала, что она сейчас увидит меня». Но она, кажется, просто потерялась. Вертела по сторонам головой и растерянно осматривалась. Мне показалось, что она была немного испугана. Я даже поддалась порыву и постучала ей в стеклянную стену. Но она не услышала. И вдруг, будто ее кто-то позвал, решительно пошла вперед и пропала за поворотом. Я увидела ее потом еще раз, когда искала выход. На этот раз она была не одна, а в обществе молодого мужчины в инвалидной коляске. Она присела перед ним на корточке, слушая, что он ей говорит. Я еще удивилась. Коридоры такие коридоры узкие. Смог ли он там свободно развернуться? Сзади шли другие люди, поэтому я не стала задерживаться. Но я решила подождать эту пару на выходе из лабиринта. Мне просто стало любопытно. Ведь девушка так на тебя похожа. Я даже грешным делом подумала, что сфотографирую ее незаметно, чтобы показать тебе двойняшку. Ждала-ждала, но они так и не вышли. И уже позже я поняла, что в лабиринте нет параллельных коридоров. Это все зеркальное отражение, иллюзия. В общем, я так и не поняла, что это было. Кого я там увидела и увидела ли. — Может, они вышли, когда ты отвлеклась на что-то? — предположила Эля. И Аня рассеянно согласилась, но только потому, что не хотела спорить. «Да, кстати, я же тебе подарок привезла», – спохватилась она, меняя тему. Перед Элей на стол лег бумажный пакет, из которого Аня извлекла шелковую тунику небесного цвета и деревянные бусы. Конечно, сейчас уже холодно это носить, но следующим летом Аня с беспокойством наблюдала за тем, как обрадованная Эля прикладывает к себе то тунику, то бусы, «Надеюсь, с размером угадала?» «Точку! Ой, спасибо! Я уже давно не покупала себе обновок!» «Знаю. Могла бы привести тебе вина, хамона, но решила, что наряд лучше. Еще я вспомнила то голубое платье, на похожее на тебе девицы и ее деревянные бусы. Мне очень понравилось. И я поискала что-то похожее. Пусть не платье, но... Туника хорошо подойдет под те обтягивающие джинсы, которые у тебя есть и которые ты не носишь. Бережешь. Спасибо. С улыбкой поблагодарила Эля и, привстав, обняла подругу через столик. А затем, бросив взгляд на настенные часы над барной стойкой, с сожалением вздохнула. Мне пора, Аня. Скоро Тихона забирать из сада. Потом надо будет еще зайти за продуктами. И вечером у нас с Валерием Витальевичем урок. Беги, беги. «И будь осторожна. Позвони, когда едешь. Может, тебе лучше взять такси?» «Денег нет», – рассмеялась Эля. «Не в тех я условиях, Аня». «И все же это неосмотрительно, приезжать в Москву на общественном транспорте. Вообще приезжать в Москву». «Мне же нужно было передать тебе деньги. Твой заказчик отказался принимать их на счет и фотографии. Да и захотела тебя увидеть. Соскучилась». «Да, это конечно» вздохнула подруга. «Я предлагала подъехать к тебе». «А если бы за тобой следили...» «Да, ты права. В следующий раз встретимся на нейтральной территории, как раньше». «Это самый лучший вариант», согласилась Эля. «В общем, не волнуйся. Все будет сделано в лучшем виде. Мне порекомендовали этого человека те, кому я доверяю, хоть и дорого. Наверное, все сбережения отдала». «Это плата за спокойную нам стишкой жизнь», пожала плечами Эля. «Позвони, когда будет готово». «Конечно. Со дня на день». Они вместе спустились в метро и у турникетов попрощались. Ане нужно было на одну ветку или на другую с пересадкой добраться до одного из железнодорожных вокзалов, от которого шла электричка до городка, где они с Тихоном поселились. Нужная электричка подошла быстро. Эля торопливо прошла к головному вагону и успела занять место у окна. Уже через 10 минут в электричку, несмотря на полуденный час, набилось столько народу, что не только все сидячие места оказались заняты, но и в проходе толпились люди. Девушка достала из сумки книгу в мягкой обложке и раскрыла на заложенной странице. Но чтение не шло. Сосредоточиться мешало чувство, что кто-то за ней наблюдает. Эля подняла голову и оглядела толпу. «Нет, все заняты своими делами». Кто-то смотрит в окно, кто-то разговаривает, кто-то слушает музыку, погрузившись в свои мысли, а кто-то читает газету. Всё дело в ее паранойе. Чувство опасности не дает ей расслабиться даже тогда, когда она в полной безопасности. Ее преследуют, ее ищут, Ее хотят жить со свету, она это знает, хоть в данный момент ничего не происходит. Происходит. Пока жив её враг, потенциальный убийца, она будет в опасности. Она и Тихон. Эля вновь, прежде чем углубиться в книгу, обвела взглядом вагон, и сердце ёкнуло. В мужчине, мелькнувшем в тамбуре, она вдруг узнала одного из приятелей своего преследователя. Как он оказался здесь, в пригородной электричке? Выследил ее? Что делать? Бежать? Но уже поздно. Двери электрички закрылись, и поезд со скрипом и лезганием тронулся с места. Или машинально пригнулась, привлекая к себе внимание сидевшей напротив женщины. Затем осторожно выпрямилась и бросила короткий взгляд в другой конец вагона. Напугавший ее мужчина уже развернулся к ней спиной и открыл дверь тамбура, чтобы перейти в другой вагон. Или с облегчением выдохнула и уткнулась в книгу.